Глава 30. Промелькнувшая фигура смеда креста, и они полетели кувырком по асфальту. С трудом приподнявшись на локте, я увидел, как Снежана борется с уголовником, пытаясь выцарапать ему глаза. Хотя что значит пытаясь? Она сидела сверху на нем, пока ее когти активно изучали содержимое черепной коробки креста. Не трогай Дима, ублюдок. Он мой! Слышишь меня, тварь? Май надрывно кричала Снежана, пытаясь размажить череп креста. Гребаная сука, слезь с меня. Крест пытался отстранить ее руки, но, поняв, что так просто ему не вырваться, начал наносить удары Снежане по ребрам, то и дело, пытаясь скинуть ее с себя. Развернув ладонь крест вогнал ее по самое предплечье, в бок Снежаны, а через мгновение выдернул вместе с печенью. <связывая> Застала Снежана стиснув зубы. Ее хватка на мгновение ослабла, и этого хватило для того, чтобы Крест, встав на мостик, перекинул Снежану через себя. Пальцы с чавкающим звуком выскользнули из его глазниц. Снежана пролетела три метра, как кошка упала на четыре лапы. Похоже, её рана не слишком беспокоила. Регенерация уже делала свое дело, впрочем, как и моя. Я поднялся на ноги и бросил взгляд направо за спиной. Снежаны в нашу сторону бежали мужики из отряда Кисы, да и он сам спешил к нам, правда, их немного опережал другой отряд, если это можно было назвать отрядом. Два десятка разномастных зомбаков неслись к нам. И к моменту, когда крест отрастил новые глаза, мертвяки захлестнули его, начав рвать на клочья. Первыми удар нанесли метатели, запустив в креста строительным мусором, образовавшимся после бомбежки. Камни и куски стали врезались в его тело, заставляя отступать назад. После каждого удара оставалось вмятина, кричащая о том, что его кости сломаны. Следующими в бой вступили обычные зомби. Они вгрызались в его плоть, рвали кожу когтями, а крест просто стоял и улыбался. Это было подозрительно, но спешить на помощь зомби я не собирался. Холодная кожа коснулась моей руки, закинув ее себе на плечо. Дима, уходи. Я сама тут разберусь. Снежана улыбнулась мне и потащила в сторону кисы. «Все нормально, я уже восстановился, ответил я с опаской, посмотрев на нее. Что, уже передумала меня жрать? Извини за то, что было в Северной Короне. После обращения я не всегда могу себя контролировать, особенно эмоции. Виновата, сказала она и отвернулась. А позади послышался хохот. Крест истекал кровью. Руки обглоданы до костей. И в момент, когда мне показалось, что он вот-вот что-нибудь вычудит и вырвется, К нему подошел трехметровый мутант. В лапах мутант держал стальное перекрытие с бетонным блоком на навершии. Не слабая такая булава. Булава резко опустилась вниз, размажив череп креста, попутно переломав ему все кости. Ну даже парочку зомби зацепила. <как> Пардон. И это все? Просто пришла Снежана. Просто пришла Снежана и затащила с помощью своих зверушек. Не, не, я не расстроен, просто удивлен, что все так просто вышло. Зомби, которые рычали, столпевшись рядом с трупом креста, внезапно затихли. Повернувшись к ним, мы увидели, что по телам мертвяков медленно ползут вверх тонкие струйки крови. Они ветлятся, образуя кровавую паутинку. А через секунду эта кровавая паутина резко превратилась в непроницаемый кровавый купол, в котором и скрылось и тело креста, и все мертвяки, подчиняющиеся снижанию. Еще секунда, и купол растворился. Все зомби исчезли. А на их месте стоял совершенно здоровый крест. На нем не было ни царапины и только хищная улыбка. Спасибо за завтрак. Было вкусно, проговорил он и за долю секунды оказался перед нами. Молниеносный удар летел мне в грудь, но Снежана оказалась быстрее. Оттолкнув креста, она вступила с ним в рукопашную. Девичьи когти свистели в воздухе, пытаясь достать горло креста. А тот как-то не особенно то и уклонялся. Пару раз по инерции сместил корпус, а на новый удар Снежаны он нанес свой. Кулак с ужасающей силой врезался в ее руку, изломав не только пальцы, но и кости рук вплоть до самого плеча. Размахнувшись по широкой дуге, он пробил ногой в колено Снежаны. Состав предательских хрустнул, а сила удара была такой, что снежану дважды перекрутило в воздухе, и она ударилась виском об асфальт. Сердце тимы, какая замечательная сила. Взамен нужно всего лишь жрать людей. Но в каком-то смысле я всегда это делал. Он иронично усмехнулся, И посмотрел на окровавленную Снежану. "Я так смотрю, у тебя тоже есть этот артефакт. И знаешь, мне интересно, что будет, если я смогу его сожрать. Я что, стану богом?" Крест попытался сделать шаг вперед, но застыл как вкопанный. Пока он сражался со Снежаной, я успел отбежать на десяток метров. А после швырнул Гунгнир, наложив на него стихию воды. Копье вонзилось в ногу уголовника, распространяя изморозь по ноге и асфальту. Я искренне не понимаю, почему всякие ничтожества считают себя богами. Чем ущербнее человек, тем больше он мнит о себе. Знаешь, я недавно убил горбуна, который всем рассказывал о том, что он мессия. А по факту он был жалкий аферист. И каково же мое удивление услышать от уголовника, что он станет богом. Да вы бы составили отличную гоп-команду. Зэк и аферюга. Это же просто команда мечты. Жаль, что вот только аферист уже умер. Ну ничего, ничего. Когда я прикончу тебя, вы можете встретиться с ним в аду. Выкрикивал я, пока швырял в креста все новые и новые копья. К концу моей речи крест превратился в ледяную статую. Киса вместе с ополчением прибыл и стоял в сторонке и правильно делал. Здесь они единственное, что могут сделать, так это просто сдохнуть. Лёха, отправляйся на зачистку в СИЗО. Всех уголовников в расход. Если пленники выжили, то постарайтесь спасти их. А как же? попытался возразить Киса, но я не дал ему договорить. Быстрее, бляха-муха! Если пожар начнется в подвале, то все сдохнут. Киса коротко кивнул и повел бойцов разбирать завалы. Я подошел к Снежане и хотел помочь ей подняться, но увидел безумие на ее лице. Жрать! проревела она, протягивая ко мне сломанные руки, из которых торчали кости. Отсоко, а? Регенерация потребовала достать строительный материал любой ценой. Осмотревшись по сторонам, я нашел чью-то ногу, которую тут же бросил в Она вгрызлась в плоть, и чавкая принялась обгладывать мертвечину. Постепенно ее яростное рычание затикало, а я тем временем ходил вокруг ледяной скульптуры креста, думал, что с ним сделать. Утопить в водохранилище. Так ведь растает же, сука, и выплывет. Попробовать сжечь. Не, план, конечно, неплохой, но как только я повышу температуру, он оттает и оторвет мне голову. Но вот больше всего меня мучил вопрос, а есть ли у этого мудака точка сборки? Мутант расплющил его туловище и голову, но уголовник выжил. А может точка сборки спрятана в ногах или руках? Если это так, то я легко могу проверить свою теорию. Размахнувшись гунгниром, я ударил сначала по левой, а потом по правой руке. Руки откололись, рухнув на асфальт, после чего я пинком отправил их в разные стороны. Что ж, а теперь провернем тот же фокус с ногами. Хм. А головушку то я, пожалуй, тоже отколю. Через минуту в центре лежало тело, а в разных сторонах от него валялись отколотые конечности. Я поставил на грудь креста Острие копья и наложил на Рунгнир стихию огня. Ревщее пламя загудело, растапливая лед. Плоть размораживалась рывками, выбрасывая кровавые струи во все стороны. Странно, Вроде после такой экстренной разморозки давление в теле не должно было остаться. Почему же тогда ведет себя так кровь? Лужицы почерневшей крови растеклись по асфальту, а потом резко рванули к рану на конечностях. Коснувшись обрубков, кровь, словно резиновый жгут, сократилась и притянула их к телу. Исколотые раны в груди выступила бурлящая кровь и потекла к еще замороженным конечностям, практически мгновенно разморозив их. Крест ухмыльнулся и попытался схватить меня за ногу, но я вовремя отскочил назад, оставив копье пылать в его груди. Вот же ж сука, получается, что точка сборки в его туловище. Но ведь его недавно полностью раздробили. И точка сборки должна быть уничтожена, если, конечно, точкой сборки является жесткий объект. Снежана уже пришла в себя и посмотрела на меня вполне вменяемым взглядом. Ее руки еще не полностью восстановились, но открытые переломы заросли и теперь периодически рывками кости вправлялись на место. Хорошо хоть не придется еще и с ней сражаться. Итак, что я знаю? у Снежаны определённая сила, схожая с силой креста, но она заключается в другом. Похоже, что она получила физическое усиление, а также может управлять зомби, чего не может делать крест. Вместо этого он стал практически бессмертным. Крест жил на втором этаже Сизо, и этот этаж мы полностью уничтожили артиллерией. А еще ранее вояки его разобрали на запчасти у военной части. Каламбурчик, мать его. Причем, получив значительный урон, эта варис сбежала. Но ведь регенерация же не бесконечна. Вопрос: ему нужны зомби для восстановления сил или же пойдет любая органика? Если бы подошла любая органика, То в сражении у военной части он бы просто поглотил все трупы своих бойцов, а, проникнув внутрь части, получил бы безграничный запас плоти для восстановления. Выходит, что он может восстанавливать силы только за счет зомби. Это что, очередная остроумная шутка от системы? Сделать человека всесильным, но заставить жрать людей. А если он хочет и дальше иметь бессмертное тело, то пусть поглощает зомби. Просто восторг. Система создала врага всему живому и неживому. Ха -ха -ха. Ой, черт, это же забавно. Я когда поднимался вверх, видел, как сюда несутся толпы зомби. Минут пятнадцать, и они будут здесь. И тогда нам конец. Если я отправлю Снежану перехватить орду зомби, успеет ли она? А если успеть, то вытащил ли я в соло против креста? Вот же ж дьявола, вырисовывается выбор без выбора. Так, Снежана сделает так, чтобы в район не просочился ни один зомбарь. Увидев сомнение на ее лице, я добавил: "Бегом!" Она кивнула и побежала выполнять мой приказ. Хорошая девочка. Со сломанными руками ты все равно мне ничем не поможешь. А вот и крестопердежник. Скрещением оторвал себя от асфальта, оставив на нем пласт примороженной кожи. Будешь умирать долго, мучительно", улыбнулся он и рванул ко мне. Гунгнер пролетел в сантиметре от груди креста. Уголовник с трудом науклонился и оскалившись, размахнулся рукой. удар должен был снести мне голову, но я уже находился в сотне метров позади креста. Э, опущенец, ты чё там встал? гаркнул я в момент, когда копье пробило его поясницу, угостив электричеством. Тело креста тряслось от разряда током, но на его лице не отразилось никаких эмоций. Он повернулся ко мне и дрожащей рукой вытащил копье, отбросив его в сторону. Чё ты прыгаешь туда, сюда так Дерись как мужик! — выкрикнул крест, хотя непонятно на что он рассчитывал. Что я кивну, мол, да, господин уголовник, я согласный на мучительную смерть, только давайте на голых кулаках схрестнёмся. Идиотизм, конечно, я же не буду драться по его правилам. Родной, не тебе про мужественность орать. Ты как трус сидел у себя в кабинете, пока тысячи людей отправлялись на смерть в бездну. Ну что ж, приступим. Размахнувшись, я запустил Гунгнир под ноги кресту. Он вовремя отпрыгнул назад, вот только я зарядил копье стихии земли. Взорвавшись шрапнель из острых камней посекла уголовника, подняв в воздух столб пыли. Крест смотрел вперед, ожидая нового броска копья, вот только спереди меня уже не было. Я парил прямо над ним. И с размаху зашвырнул новое копье с зарядом земли прямо ему в голову. Зек каким-то неведомым образом услышал или почувствовал или просто споткнулся, но копье, вместо того, чтобы прошить его в макушку, вошло в правую ключицу и взорвавшись, разворотило правую сторону. Руку оторвало напрочь, а вместе с этим еще и часть органов вывалилась наружу. Страшная картина, но увы, его мучения не вечные. Жгуты крови уже потянулись к требухе, готовясь запихнуть ее на первоначальное место. Да уж, моя регенерация куда элегантнее работает. А этому каждый раз приходится запихивать в себя изваленный в земле суповой набор. Вскинув голову вверх, он уставился на меня, а через секунду уже держал в руке мопед который и был им отправлен в воздух, чтобы сбить ненавистную цель. Ага, удачи, сэр. Копье в землю телепортация, еще один бросок. Гунгнир ванзается в асфальт у его ног, промораживая и примораживая ступни к асфальту. Крест залится. Орёт в ярости, стараясь высвободить свои ноги. А вот это уже неожиданно. Видьма Он самостоятельно не может разогреть свою кровь настолько, чтобы она разморозила плоть. Ха-ха-ха. Ну что ж, сейчас я тебя на фарш перемелю. Копья, смешанные со стихией земли, взрывались в метре от креста, забрасывая его острыми камнями. Уголовник давно ослеп, предполагаю, что и оглох. Все его тело превратилось в одну кровоточащую рану. Да, регенерация его была на высоте. Но и я могу швырять копья бесконечно, а может быть и нет. Волна усталости нахлынула на меня в момент, когда я очередным копьем не рассчитав дистанцию, попал ему в бедро. Копье взорвалось, оторвав ногу, крест завалился на спину. Вместе с ним и я плюхнулся на задницу, ощутив катастрофическую потерю сил. Сердце колотилось как бешеное. Руки вспотели. Дышать было нечем, перед глазами плывут черные точки. Отлично, отлично. Ну что ж. Тогда запустим второе дыхание. Применяем обнуление. Отлично. Волна прохлады прокатилась по всему телу, сняв накопившуюся усталость и мгновенно выровняв дыхание и сердечный ритм. Когда мир станет прежним, я все марафоны выиграю, до каких смогу дотянуться. Обнуление наше все. Пока я валялся на земле, крест успел немного восстановиться, глаза практически отросли, ну да ладно. Недолго тебе, сука, на ногах стоять. Швырнул гунгнир вверх и зависнув над головой уголовника, бросил ледяное копье ему на макушку. Синеватый пруд пробил голову, пригвоздив креста к земле. Изморась тут же покрыла все его тело обездвижен. Кровь, текущая по асфальту обратно к своему телу, застыла, так и не дотянувшись десятка сантиметров. Правда, что-то победой и не пахнет. Ладно, выбор есть всегда. Найти погрузчик, отвезти его в торговый центр. А после запереть навеки вечные в морозильной камере. Вот правда, только если кончится электричество, это подло вылезет и устроит форменный геноцид. Не А быть может, откачать у него всю кровь и и что? Хранить в пакетах в морозилке? Да та же херня выйдет. А что если я не спеша подошел к замерзшей лужице крови и использовал на ней преобразование? Точнее, Я использовал преобразование в асфальте, раскалив его до состояния плазмы. За секунду кровь испарилась, асфальт раскалился до красна. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А это совсем интересно. А это быть может, твою мать, сработает. Вот только есть маленький нюансик. Как же мне заставить этого ублюдка стоять на месте? Пока его тело будет гореть в адском пламени. Ведь с обычным пламенем это уже не прокатило. А ведь плазма это совершенно другое дело. Хотя есть одна мыслишка. Я призвал Гунгнир и использовал на нем преобразование в плазму. Да, мгновенно ошпарил свою руку, да так, что мясо пришкварилось к копью, и я не смог разжать руку. Было невероятный Мандес, как больно. А посему я сразу же использовал на копье стихию воды, заморозив его. Но не ощутил холода. Стихия дает иммунитет. Иммунитет. Я наложил стихию огня на копье, после чего повторил фокус с плазмой. Кевьо выделяло огромное количество тепла, но я совершенно его не чувствовал. Гунгнир раскалился до бела, но в отличие от обычной стали, он не оплавлялся, продолжая сохранять форму. Но вместе с этим появилось ощущение, как резко из меня уходят силы. Ну еще бы. Ведь я по сути одновременно использую три навыка отменил навыки и перезвал новенькое копье комнатной температуры, после чего вставил его в отверстие, находящееся в башке креста. Сам запрыгнул ему на спину, обхватив ногами, а руками схватился за древко. Ну что ж. А теперь я раскочегарю плавильную печь на полную. Я наложил огненную стихию, попутно применив на гунгнере плазму. Жар был такой, что плоть креста аж засвистела от бурлящей внутри влаги. За мгновение его тело растаяло и начало извиваться, пытаясь сбросить меня. Но-но, ну -ну, удачи. Сначала он дергал руками, пытаясь схватить меня за голову, а через пару секунд он схватил меня за руку и дернул вперед. Но неуверенно дернул, слабенько так, бессильно. Стремительно сгорающая плоть чернела, испуская едкий дым, от которого резало глаза и хотелось блевать. А через 20 секунд о том, что крест хоть когда-то коптил воздух на бренной земле, напоминал лишь пепел, поднявшийся вверх. Ветер подхватил его и унес куда-то далеко. За эти 20 секунд асфальт под моими ногами успел превратиться в небольшое лавовое озеро, диаметром около метров пять. Я устало подобрал сферу, светящуюся белым, и побрел к руинам СИЗО, из которых уже выбирался Киса и верные ему бойцы. Они вытаскивали испуганных людей на свет Божий, кто-то рыдал, кто-то смеялся, но совершенно никто не верил из них в то, что страдания закончились. Среди выживших шел Михалыч и тащил за собой Василису. Девчонка рыдала в три ручья, вцепившись в руку отца. Позади них бодро топала Степановна и махала мне рукой. Выжила-таки старая, ой, выжила. Рядом с ней шла и Лера. Ни стыда, ни совести. Лучезарно улыбается и стреляет глазками. А ведь знает сучка, что только что умерла целая толпа людей, да и сама она была на волосок от смерти. Хотя вон, видно, что ручки еще трясутся от полученного адреналина. Значит, как всегда играет актриса хренова. Киса подбежал ко мне и задыхаясь сказал: "Димона, срочно, ты должен это услышать". Глаза широко распахнуты. Выражение лица намекало на то, что я не могу отказаться от этого предложения. Я стоял в подвале СИЗО перед военной станцией спутниковой связи. Мелькали зеленые огоньки, на табло бегали буквы, а из динамика вещал грубый мужской голос. "Внимание всем выжившим", говорит генерал Ломов. "Царствочество несловлено вы не одни. Если вы слышите мой голос, выйдите на связь и назовите свои координаты. Вместе мы сможем выжить и вернуть мирные дни. Наши войска смогли очистить от зомби и к бездну три областных центра." Сейчас жизнь в ней безопасна. Присоединяйтесь к нам. Голос продолжал вещать, а я уставился на кису, пытаясь понять, что лучше. Разбить рацию и создать свой маленький рай или все же связаться с генералом и попытаться очистить всю родину. И нет, нет, нет, это не патриотизм, и нежелание отдать долг родине. Это тупой холодный расчет. Если появится новый крест, смогу ли я его победить? Да хрен его знает. А вместе с сильным союзником жизнь всяко станет проще. Станет проще. Если только это не обманка. Ведь легко может выйти, что генералом представляется очередной шарлатан который просто ищет себе рабов. Для того, чтобы засунуть их в бездну, обменяв на предметы или эфир. Хотя может и просто убить ради эфира. Да все может быть. А с другой стороны, мы так и так будем в опасности, а значит, стоит ухватиться за призрачный шанс и рискнуть. В итоге я взял трубку и сказал: Дмитрий Одиноков на связи. Прием.